— Спохватятся. Станут искать черномазового капрала, а я уже давно в санитарах хожу. В свертке оказалась форма легионера нашей роты с номером 77. — Тебя ведь могут узнать, ты же был коком. — Не болтай ерунды, разве упомнишь, кто там кошеварил? Кто твои не отведал, тот не забудет, — тихонько буркнул я. А Хопкинс достал что-то из кармана, намазал лицо и руки и снова стал белым человеком. Налил из фляжки воды в котелок, умылся. Мы следили за его действиями, затаив тайвдыханием Айда Хопкинс. «Где Ламетер?» — поинтересовался Альфонс Ничейный. «Сейчас принесут», — равнодушно ответил Чурбан. «Что принесут?» «Не что, а кого?» «Говорю же, сейчас его принесут». Тем временем мы вышли на берег, где под кронами деревьев стояла одинокая повозка с брезентовым верхом. «Что значит принесут?» — нетерпеливо прикрикнул на него я. «Вон, смотри». Чурбан Хопкинс указал влево. «К нам приближались двое санитаров с носилками». Хопкинс, черт его знает откуда, извлек на рукавную повязку с красным крестом и молниеносным движением нацепил ее. Подойдя к нам, санитары опустили носилки на землю. Там лежал человек, сплошь обмотанный бинтами, так что даже глаз не было видно. «Капрал, который из сенегальцев, велел доставить раненого суда, доложил один из санитаров. Бедняга свалился с повозки и попал под колесо. «Себя не приходит, похоже, при смерти». «Ладно, можете идти». Как только санитары удалились... Умирающий сел на носилках. «Послушайте, приятель, не надоело вам откалывать со мной эти головокружительные номера?» «Выше голову, господин капитан, пока что все в порядке. Уложим вас в санитарную повозку, вы, ребята, тоже сядете и поедем». «Ты что, спятил?» «Не все вопросы сразу, вперед, быстренько все обсудите по дороге, а как подойдем к повозке, молчок, потому как там другие пассажиры дожидаются». Капитан со вздохом нацепил гипсовую повязку, которые используется при повреждении конечностей, мы подхватили носилки и, подойдя к повозке, затолкали их туда. К моему величайшему удивлению, там под навесом уже было двое больных. Одного трясла лихорадка, так что у бедняги зуб на зуб не попадал. Другого, должно быть, укусил ядовитый паук, потому как лицо у него посинело, и время от времени он стонал. «Не беда, ребята!» — ласково подбадривала Хопкинс. До да свадьбы заживет!» Одному из страдальцев он дал напиться, другого угостил хинином, И ощупал ему левый бок, чистый заправский доктор, затем вытащил из-за пазухи сигару, откусил кончик, закурил и сделал мне знак. «Ты садись на козлы, а ничейный пусть остается при господине капитане». Я уселся рядом с Хопкинсом, он стегнул лошадей и, сдвинув сигару в уголок рта, принялся что-то напивать себе под нос. Повозка затряслась по ухабистой дорожке. «Сейчас заберемся в укромное местечко и потолкуем». Капитан останется в повозке, да он и без того уж рассказал все, что вам нужно знать. А если врач захочет осмотреть больных, и тогда спохватится, что повозка пропала, это что ли? Чего ты взял, будто во время врачебного обхода кому-либо взбредет на ум разыскивать хлебный фургон некоего булочника из Дакара? Значит, эту повозку ты... А, украл, кивнул Хопкинс с добродушной ухмылкой. Неслыханное дело. Теперь у почетных легионеров есть собственный парадный выезд. «Видишь ли, какие дела?» — повел свой рассказ Хопкинс. «В Дакаре явно запахло жареным. Стали разыскивать капитана, вернее, не капитана, а кузнечных делмастера И тут я углядел на главной площади бесхозную повозку, взобрался на козлы, стегнул лошадей и, поминай, как звали, капитан спрятался внутри. А раненые-то откуда взялись? Раненых я тоже спер. Этого добра там было навалом. зная, подхватывай носилки, догрузив повозку». «Ай да ловкач. Я вынужден был отдать ему должное. Подскакивая на рытвинах и ухабах, повозка неслась вперед. Невдалеке от берега виднелся одинокий крейсер. Я заметил впереди небольшую возвышенность, очищенную от тропических зарослей. У подножия холма Хопкинс попридержал лошадей, повозка остановилась. Здесь можно будет поговорить без помех. Если появится патруль, никакой паники, плевать им на санитарную повозку. В шагах в 50 от повозки мы расстелили кусок брезента и расположились с удобствами. К нам присоединился Альфонс, а капитан остался в повозке. «В общем, мы с капитаном все обмозговали», — начал Хопкинс. «Сегодня ночью он даст дёру». «Один?» «Да, таково его желание, и капитан не намерен от него отступаться. Если нас схватят вместе с ним, — говорит он, — прихлопнут на месте». «Эка важность!» — возмутился Альфонс ничейный. «Он что, воображает, будто мы сюда в бирюльке играть явились?» Я ему толдычил то же самое, но его не переупрямишь. Нас он обозвал романтическими рыцарями. Бывают, значит, обыкновенные рыцари, а это, видать, какая-то особая порода. Помешался он на этих рыцарях? Не суди. О том, в чем не смыслишь, не бельмеса, тактично одернул его я. Будь ты малым начитанным, сразу бы смекнулся к чему».